Глава 17 Чутье. Присутствие друг друга враждующие группировки ощутили сразу. Как птица над морем сообщала мореплавателям прошлого о близости берега, так и первый же мелькнувший на радаре самолет указывал на присутствие в море-океане подвижной площадки для его взлета. Чаще это был даже не сам самолет, а краешек его собственного радиоэлектронного щупальца. Этот, Иногда очень слабый эхо-отголосок его проснувшегося локатора становился достаточной причиной для взведения курка. На палубах авиационных монстров начиналась лихорадочная активность. К моменту обнаружения группировками дислокации друг друга все способное летать уже парило в пространстве, иногда неторопливо зависая на одном месте, рубя атмосферу в невидимые лоскуты огромными винтами. Так делали спасательные вертолеты. Чаще накручивая над соединением 50-мильной восьмерки, что еще было делать истребителям бомбардировщикам в ожидании команды ФАС? А вдали, в тысячи и более миль во все стороны от АУГ, рыскали над волнами самолеты-разведчики разных мастей, даже беспилотные. Ведь и после обнаружения одной вражеской армады, кто мог сказать с уверенностью, что это все? а на кораблях сворачивались бухты-заправочные шланги, задраивались огни и водоупорные двери, расчехлялись орудия и включалось питание, настоящее в готовности ракеты. А когда соединения нащупали передовые рубежи охранения друг друга, размещенные в воде, фрегаты и корветы, иногда эсминцы-охотники, в дело сразу включились бомбардировщики, снаряженные аккуратненькими ракетами «Мейверик». Действительно, зачем было тратить на легкие корабли дальнобойные гарпуны теперь вопрос состоял в том чтобы сойтись с обнаруженными кораблями на дистанцию 15 20 километров дальше ракеты мейверик не летали однако противовоздушная оборона малых кораблей имеет приблизительно такой же радиус обнаружить атаку можно еще с большей дистанции никто конечно и не надеялся что намеченные жертвы безропотно примут приговор Но все же, учитывая наличие молока, расчет базировался на внезапности.